Книга 4. Магмель. Глава 1. 11-й сеанс. 20 октября. Перерыв между сеансами трое суток. Преамбула. Вчера поздно вечером в крайнем волнении позвонил пациент и попросил о встрече сегодня утром. Он объяснил, что только что вернулся из Кентуки. И хочет показать мне нечто, имеющее чрезвычайно важное значение. Я согласился принять его, но только весьма ненадолго, потому что он не попросил о встрече заранее, а мой график очень плотен. А предварительные ожидания. Неуверенность в результате после столь значительного перерыва. На протяжении 2 недель он посещал меня ежедневно. К концу последнего сеанса он выглядел на редкость рассеянным, отчуждённым, и у меня возникли серьёзные сомнения относительно целесообразности продолжения терапии. На лицо акселерация патологических процессов. Б. Атмосфера доброжелательная, но далеко не лишённая напряжённости. Пациент казался рад встрече со мной и благодарен за то, что я нашёл для него время, несмотря на неслыханную внезапность визита. Выглядит самоуверенным и настолько убеждённым во всём, что говорит, что это само по себе слишком хорошо для того, чтобы соответствовать истине. Эта новая манера обращения пришла, однако же, в резкий контраст с внешним видом пациента. Он предстал передо мной в мятых брюках, старых сапогах армейского образца и в несвежем красном пуловере. В добавок Всемон был небрит и явно давно не мылся. Было также ясно, что он не доспал: под глазные мешки, глаза неестественно яркие, зрачки расширены. Я спросил у него, не принимал ли он наркотики. Он загадочно улыбнулся, но ничего не ответил. Позже в ходе сеанса, когда я повторил вопрос, он презрительно отверг это предположение. Сидел тем не менее спокойно и на этот раз не передразнивал мои жесты и мимику. В. Основные тенденции терапевтического вмешательства. Пациент полез в принесённый им с собой пластиковый пакет и извлёк оттуда то, что назвал доказательством своей предыдущей жизни. а именно Библию выглядела она достаточно убедительно, спорванным переплётом, со слипшимися и в пятнах рассе страницыми, даже дарственная надпись казалась подлинной. Я поздравил его с находкой. Ему не терпелось обсудить со мной вытекающие из этой находки выводы. Сделав своё открытие, он, по его словам, испытал почти мистическое чувство сопричастности чуду. С энтузиазмом новообращённого он толковал мне о том, как всё внезапно встало на свои места. Как ему отныне удалось увидеть все свои предшествующие существования на различных стадиях, как некое путешествие души в сторону света, отныне он осознал, что предпринятые им самим поиски истины были не больше и не меньше, чем естественное продолжение митарств, уже испытанных им в роли Торфина, Кабе питачи и всех остальных очередным странствием сквозь пространство и время. Он убеждён, что в нынешнем воплощении ему уже, как Мартину Грегори, удастся пробиться туда, куда так и не сумели попасть его предыдущие и я, на протяжении стольких веков. Здесь я вмешался и напомнил пациенту, что до сих пор нам не удалось освоить ни малейших признаков кармической прогрессии в его цикле. Я спросил у него: "Не обнаружил ли он теперь подобного поступательного развития своих предыдущих существований? Понял ли он, какие именно мотивам руководствовались все они в стремлении к явно недостижимому? Осознал ли, чем именно обусловлен его нынешний кризис?" Пациент явно оскрбился и не удостоил меня ответом. Возникла долгая пауза, которую я не спешил прервать. Он сидел в своём кресле и явно не знал, что сказать. Я делал вид, будто не замечаю его смятения. В конце концов он поднял голову, посмотрел на меня и понизив голос спросил, в состоянии ли я сделать что-нибудь, чтобы помочь ему. Этого мгновения я и ждал. Наконец-то почувствовал я Пациент проявил готовность выслушать ортодоксальную интерпретацию того, что представляла ему антигенетическая предыстория. Я объяснил ему, что согласно закону кармы, человеку суждено время от времени сталкиваться с повторением ситуации, приведшей его к падению или гибели в предыдущей жизни, с тем, чтобы на этот раз тогдашнее затруднение преодолеть. и постепенно выйти в более счастливое и более посветлённое состояние. В случае с пациентом, имеющимся доказательствам позволяют предположить, что он терпел поражение в каждом из своих предшествующих существований. Возможное объяснение этому может состоять в том, что в одном из его наиболее ранних воплощений, в каком именно нам ещё предстоит определить, случилось нечто, повторение чего следует избегать любой ценой. Отрицая возможность Избавление и просветление пациент обречён на постоянное воспроизведение статичной ситуации бесконечных поисков я высказал предположение согласно которому единственное надежное на избавление состоит в нашей совместной работе с целью локализации первоначальной травмы воспоминания который преследует и терзают его во всей последовательности воплощений Я предупредил его о том, что это окажется трудным и даже возможно опасным, но он сказал, что готов рискнуть практически чем угодно. Г. Интерпретации, не высказанные мною пациенту. Телефонный звонок в архив личного состава в Сан-Луи. Позволил установить, что письмо о бегли, продемонстрированное пациентом в ходе последнего сеанса, было подлинным. Но я далеко не уверен, что руководствоясь этим открытием, он и впрям предпринял поездку в Кентукки. В споре я бы поставил на то, что беглый дальний родственник пациента, а его истории ему по крайней мере отчасти давно знакомы. Я убеждён в том, что Библия представляет собой подделку, хотя и чрезвычайно искусную. То, что он пошёл на столь серьёзные усилия для того, чтобы обмануть самого себя, равно как и психиатра, весьма согласуется. собщим функциональным комплексом его личности. Д. Выводы и последующие размышления. В целом я нахожу, что заметен определённый прогресс, и что мой прогноз в конце предыдущего отчёта может казаться чересчур поспешным. Теперь, когда пациент воспринял мысль о некоем изначальном преступлении, подавленном в глубинах подсознания, и о том, что это преступление необходимо выявить, именно теперь наступает время, когда я смогу ознакомить его с тем, что произошло на Филиппинах.